Глава тридцать девятая. Где-то около двух ночи из Кремля уехал последний из путчистов, который имел намерение оставить эту многострадальную цитадель. И был этим последним все еще намеревавшимся премьер-министр Пивунов, потому как уезжали не все. — А ты что, остаешься? — спросил Корягин, теперь уже исполняющего обязанности президента не нашего. — Как считаете, стоит? — С сонной угрюмостью пробормотал тот. От него сильно разило коньяком, но шеф госбезопасности так и не смог понять, то ли из Нинашева выходит тот хмель, с которым его привезли сюда, то ли он вновь умудрился накачаться в тихомолку у себя в кабинете. «Нам обоим лучше оставаться здесь. Я базируюсь в кабинете премьера, ты в своем. При любом раскладе утречкам придется основательно поработать». Поэтому перешёл на вы, продумайте, как вести себя, с какими программными документами выступить. Как не как целую страну принимаете, господин исполняющий обязанности президента, огромную, могущественную страну, поэтому держава должна почувствовать, появился новый руководитель, причём пришёл он солидно и надолго. Примет ли держава? Вот в чём вопрос. Всё с той же похмельной угрюмостью проворчал Нинашев. Примет, она всё принимает, всё и всех. Она не такое принимала, а не примет, заставим под протокол и в расход. При этом в расход Нинашев испуганно поёжился, словно ему и в самом деле только что зачитали расстрельный приговор. Какой из него к чёрту вице-президент навёл на него не нашего свинчатку своих стёкол шеф госбезопасности. Как он вообще мог всплыть? Впрочем, сейчас нужно выяснить не как всплыл, а как его затем сплавить или основательно притопить. Но пока что он нужен. Вот именно, пока что, внушал себе Корягин. Поздно уже, промямлил вице-президент. Пойду к себе, посижу, поразмышляю. Хорошо держитесь. В каком смысле? Совершенно не ожидавший такого вопроса, Корягин замелса. Обычно эта его фраза воспринималась без какой-либо видимой реакции и уж, конечно, без уточняющих вопросов, но действовала всегда и безотказно. В государственном, конечно же. Не наше, вкивнул и сильно сутулясь, побрёл по коридору к своему кабинету. Да, Сергей Николаевич, остановил его Корягин уже у дверей. Может случиться так, что с завтрашнего дня на какое-то время вы предстанете перед миром в качестве основной государственной фигуры. Как и полагается по конституции, пожал плечами ненашев, давая понять, что вовсе не воспринимает эту роль как подарок черезвычайщиков, что сразу же было подмечено генералом от КГБ. Это никто и не оспаривает. Однако нам хочется, чтобы вы представали перед миром как подобает, в должном свете, как основная фигура нашего коллективного органа управления страной. Понимаете, о чём речь? В общем-то, да. Довольно легкомысленно признал ненашев, давая им самим понять, что никаких особых разъяснений не потребуется. А мне бы хотелось, чтобы вы это в самом деле поняли, осознали и глубоко прониклись. Я ведь уже подтвердил, что понимаю. В судьбоносное время живём, как любил говаривать ваш предшественник на посту президента, желчно улыбнулся Карягин. А поскольку процесс уже пошёл, то это, знаете ли, чревато. Ничего не поделаешь, дожили и до судьбоносного на ходу обронил не наших. А ведь Брежнева тоже выдвигали на время, при этом ещё и подтрунивали. А вон сколько продержался. И как правил, с презрительной недоверчивостью посмотрел ему вслед шеф госбезопасности. И когда Сталин, он же Коба, всплывать начал, его поначалу тоже никто всерьёз вроде бы не воспринимал, пока он сам не показал, на что способен. Оставшись наедине с собой, шеф госбезопасности какое-то время сидел, склонив голову. Появился его порученец и доложил: Что только что во все республиканские комитеты госбезопасности ушла шифрограмма, сообщающая о создании гос комитета по чрезвычайному положению. Подобные телетайпограммы ушли также по секретным каналам связи в Министерство обороны и ЦК партии, что прямо ночью передают. Приятно удивился Корягин, как приказано товарищ генерал армии. Вот тексты. Порученец выпрямился и замер службе ист, скользнув взглядом по его слегка располневшей фигуре, генерал: а главное, хорошо держится. Такой будет служить кому угодно, служа ради службы. Но вслух произнёс: понятно, полковник, будет замечено. Свободен. Совершенно секретно. Копии не снимать. Председателем республиканских комитетов государственной безопасности начальником областных и краевых управлений КГБ, начальником УКГБ Москвы и Ленинграда, вчитывался Корягин в расплывающиеся перед уставшими глазами строчки с такой придирчивостью, словно видел их впервые и готов оспаривать каждую написанную здесь фразу. Это началось у него давно, с тех пор, когда ещё на заре карьеры ему приходилось сталкиваться с расстрельными делами репрессированных С сотнями тех расстрелянных с гноенных в сибирских концлагерях генералов, офицеров, партработников, учёных, конструкторов, каждое судебное дело которых могло служить основанием для возбуждения уголовного дела как против следователей и судей, избавлявших народ от очередного врага народа, так и против их пособников-полочей, которые потом пускали его в расход. Знакомясь с этими расстрельными делами видных политических деятелей, военначальников и просто случайных людей, Корягин уже тогда поражался, насколько небрежными были люди, задействованные в подобных акциях коммунистов. Насколько нагло, не оглядываясь ни на прошлое, ни на будущее, попирали они элементарные нормы человеческой нравственности, фабрикуя эти дела. Насколько самонадеянно фиксировали свое преступное рвение в протоколах допросов и судебных постановлениях. Нет, судьбы всех этих невинно убиенных его собратьями-коммунистами никакого особого огорчения у Корягина не вызывали. Прикажут, он тоже будет тысячами отправлять подобных убников под вышку и на Колыму. Но с тех пор у него выработался страх и неизвестный перед любыми собственными мыслями, изложенными на бумаге. Чьи-то чужие он воспринимал спокойно. Но когда видел изложенным хоть что-нибудь из того, что было сказано им самим, закипал тихой злобой к каждому, кто потом этот текст воспроизводил, с трудом убеждаясь, что все это действительно слетало из его уст. Да и какой смысл обрастать всеми этими бумажками, чтобы год спустя потомки читали, поражаясь его цинизму, нет никаких записей и бумаг под протокол и в расход. В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения, вскрыть секретные пакеты с пометкой ЧП и взаимодействуя с органами МВД СССР, партийными комитетами и здоровыми силами общества, принять меры к интернированию лиц, указанных в списках. А ведь всё равно пона снимают копий с Волочи, запнулся Корягин на мерах к интернированию лиц, указанных в списках. К тому же эти демократы сразу же начнут выяснять, что это за пакеты, когда и кем именно заготавливались списки неугодных, если к началу объявления чрезвычайного положения они уже были в сейфах всех начальников управления КГБ. И кто именно занесён в эти списки? Но ведь такое возможно лишь в случае нашего поражения, одёрнул себя, которое само по себе уже невозможно при таких-то силах и такой консолидации госбезопасности и партии. Оперативно и чётко реагировать, вновь обратился он к тексту над сочинением, которого сам недавно корпел, на сигналы трудящихся по выявлению и изъятию лиц. Что ж то? поморщился он. Ну и катанули. Изъятию лиц. Милицейский термин, что ли? Собачий какой-то. Ведь попросил же подредактировать, подшлифовать. Они и всунули. Ничего нельзя поручить. Ничего. По изъятию. Мать вашу с вашим изъятием. Замеченных в антисоциалистических настроениях. Лиц, ранее отбывавших наказание по СТ-70 и 190. Прим. УК РСФСР или по соответствующим статьям УК союзных республик. Ну, тут всё правильно. Этих действительно нужно изъять. Давно нужно было изъять под протокол и в расход. Примечание. Здесь и дальше публикуются документы, а также решения и события, имевшие место во время августовского путча в Москве в августе 1991 года. Конец. Примечание. Немного передохнув, он всё-таки решил дочитать документ века до конца. Находиться в готовности к принятию аналогичных мер к лицам, списки которых будут направлены к вам по каналам телесвязи. Личный состав управления и служб до особого распоряжения перевести на круглосуточный режим работы, объявить всему личному составу о повышении зарплаты в 4 раза. И подписи. Зарплату в четыре раза, иронично ухмыльнулся шеф госбезопасности. Извольте получить, господа коммунист-офицеры, финн паёк. Но кость брошена. Обгладывайте и не скулите. Иначе под протокол и в расход. Интересно, попал ли этот текст в руки западных агентств? К котору наверняка попадёт при всей его дичайшей секретности, куда пока что не добралась штатная агентура ЦРУ, давно пролезли националисты и дир демократы. Он взглянул на часы, около 3:00 ночи. Пора, сказал он себе, позвонить главному прорабу перестройки. Вспомнив о прорабе, он улыбнулся своей зловеще добродушной улыбкой учителя-пенсионера. Под протокол и в расход. А ведь хорошо держался этот, извините, перестройщик до поры до времени, естественно. Не каждому удаётся.